ЧАСТЬ ШЕСТАЯ ДОСПЕХИ ИЗ БУМАГИ БЕСПОКОЙСТВО С матерью Лейте пришлось разговаривать раза три. Уже в дороге, за рулем, Донно терпеливо отвечал ей. Она вроде бы соглашалась, потом снова перезванивала и спрашивала, действительно ли нужно, чтобы Лейте тоже ехал. Донно мог понять. Она не хотела, чтобы с ее сыном что-то случилось. Все просто и одновременно сложно. «Колено, Ниевна!» — в очередной раз подняв трубку, сказал Донну. «Я его на машине привезу туда, а потом домой. Вы поймите, у нас ведь каждая минута на счету. Мало ли что, а мы будем ждать до утра. Представьте себе мать Игоря, вы же знакомы? Так вот...» Я поняла, вдруг совсем другим голосом прервала его мама Лейта. Боги милосердные, я все поняла. Простите меня, пожалуйста, и ну будьте очень-очень осторожны. Хорошо? Дальше разговор совсем не заладился. Донно как раз выехал на оживленный перекресток, а мама Лейта расплакалась. Донно наскоро попрощался и еще раз пообещал привести мальчика сразу, как получится. «Мама так всегда», — неловко сказал Лейте, когда Донно закинул телефон на панель. «Но она просто боится. Ну, что случится что-то». «Да понятно», — отозвался Донно. «Ничего плохого в этом нет». До Якова доехали быстро, хотя тот жил за княжеской заставой, в противоположном конце города. Поглядывая в смеркающееся небо, Донно впервые подумал о том, что и световой день не увеличивается, как должен. Неужели сеть призыва настолько сильные чары, что их и на такие вещи хватает? Яков долго не открывал, хотя слышно было, что за дверью кто-то разговаривает и ходит. Донно нажимал звонок несколько раз. И, поймав вопросительный взгляд мальчика, пожал плечами. «Кого там бесы принесли?» — скрипуче спросил старый маг, приоткрыв им дверь. Донно наклонился и потрогал натянувшуюся цепочку пальцем. «Вы что, боитесь кого-то?» — с изумлением спросил он. «А, да, но мальчик мой!» — вздохнул Яков, прикрыл дверь и сбросил цепь. «Кого мне бояться? О чем ты?» Эмма Николаевна переживает, что грабители. Просит вот этой дурью маяться. — Это не дурь, — робко возразили откуда-то из глубины темной квартиры. — Это меры безопасности. — Очень страшно сейчас, — по телевизору говорили. — Сердце мое, — проскрипел Яков. — Чего там только не говорят. Уши вянут все слушать. В узкой прихожей появилась невысокая сухощавая женщина с седыми кудряшками и мягкой улыбкой. Она отряхнула ладони о темно синее платье и тихо поздоровалась с Лейте и Донну. — Может, чаю? — с надеждой спросила она. — У меня кексик есть, сама пекла. Донна замялся, а Яков закатил глаза. — Сначала дела, потом кексы, — сказал он. Тусклый свет лампы блеснул на квадратных стеклах очков, когда он снова повернулся к гостям. — Вы же по делу пришли? — спросил Яков.